Эпилог. Крепко держа слова за руку, я с опаской смотрела на двухэтажный дом и двух оборотней, стоявших у забора и ждавших, когда мы подойдем, чтобы провести на скальфе. Страшно мне не было, но вот волнение и нервное возбуждение так и бежали по венам, отчего было сложно сохранять внешнее спокойствие. Три месяца мы провели, можно сказать, в полном уединении от всего лунного мира, лучше узнали друг друга и наслаждались близостью. Никто не вмешивался в нашу жизнь, и все было хорошо. Ровно до прошлой среды, когда на пороге нашего дома вновь замаячили ищейки моего отца. И вот стоило ему снова все испортить. Все ведь было так прекрасно. Впервые испытав любовь, я полностью отдалась этому чувству и не думала ни о ком, кроме как о своем черноглазом оборотне. И тут такой сюрприз. А ты точно уверен? тихо спросила, еще сильнее сжав руку Вацлова. Он посмотрел на меня и мягко улыбнулся, погладив большим пальцем мою ладонь. Не бойся! Я знаком со здешним Альфой, и, поверь мне, таких, как он, надо еще поискать. Под его защитой ты, наконец-то, будешь в безопасности, и твой отец не рискнет снова попытаться забрать тебя в свою стаю. Но почему? Федор пользуется уважением всех старейшин и состоит в Южном Альянсе стаи. Твой отец не дурак, чтобы вздумать идти против них всех. «И он не сможет потребовать вернуть тебя, как свою дочь, потому что я, как твой муж, имею на тебя все права». Я зло стукнула его по руке, отчего Вацлав тихо рассмеялся. «Не умничай тут! Какое неуважение к супругу!» Видно было, что ему уже не терпится встретиться с Альфой, как и дожидающимся нас оборотнем, наконец-то исполнить свое поручение. Но из-за меня он не спешил входить на территорию дома, давая мне время подготовиться. «А вступать в стаю обязательно?» «Да, только так мы будем в полной и абсолютной безопасности. К тому же хочу тебя обрадовать. Ник не просто прочитал мое последнее сообщение, но и ответил на него». «Правда? И что же?» Я тут же подумала о невероятно милом и странном парне с удивительным цветом глаз. Мы с Вацлавом не видели его с того самого вечера. Он исчез и не поддерживал с нами никакой связи. Одно хорошо — он не добавил Вацлава в черный список, и тот мог писать ему. Правда, Ник до этого момента только читал сообщения, не отвечая на них. Он написал, что ему уже лучше, и он хочет снова увидеться с нами. «Мне кажется, этот оболтус снова куда-то влез, и ему нужна моя помощь». Вацлав снисходительно улыбнулся, но я-то знаю, как он ему дорог. «Мне же от мысли, что я вскоре снова увижу Ника, стало немного легче. Хочется уже по-нормальному отблагодарить его за все и еще раз извиниться, что мы расстались, скажем так, на не слишком приятной ноте. Очень неприятной. И я ведь выбрала его друга, а не его». Но зачем воротить прошлое? Я рада, что Ник смог справиться со всем. — Ну что, идем? нетерпеливо спросил Вацлав, и я почувствовала на себе его вопросительный взгляд. Воспоминания о стае у меня не самые радостные, но, судя по рассказам моего волка, здесь все сильно отличается от привычных мне устоев северных стай. К тому же Вацлав всегда будет рядом, и это еще поможет мне наконец-то успокоить своего разошедшегося родителя. Все, решено. Идем. Вацлав улыбнулся и легонько, с нежностью поцеловав меня в губы, повел к дожидающимся нас оборотням.